США, Вашингтон, округ Колумбия. Заместитель директора ЦРУ Стивен Снайпс был неважным игроком в гольф, но каждый раз, когда он приходил на ранчо к убеленному Сидинами сенатору и члену комитета по разведке Сената США Кевину Макларену, ему приходилось брать в руки Паттер и изображать из себя добросовестного гольфиста. Однако в этот раз, к вящему удовольствию Снайпса, брать клюшку ему не понадобилось. Хозяин был явно не расположен к игре. И хотя на ковролиновое поле для мини-гольфа они все же вышли, однако только лишь для того, чтобы расположиться в его глубине под небольшим тентом, усевшись в пластиковое кресло. Здесь же стоял столик, на котором возвышались бутылка любимого сенатором виски Джек Дэниелс и пара стаканов. Плеснув в них напиток, Макларен сделал небольшой глоток, после чего задал неожиданный вопрос. «Стивен, ты помнишь, кому наследовал свою алкогольную империю создатель этого прекрасного напитка?» «Каждый пьющий виски американец знает это», — удивился Снайпс. «Поскольку у Дэниеля не было ближайшей родни, бразды правления он передал своему племяннику. Только к чему этот экскурс в прошлое?» «К тому, что я предполагал, чтобы бразды правления ЦРУ оказались в твоих руках. Ты все-таки профессиональный разведчик». Но наш президент рассудил иначе и назначил в Ленгли этого вояку, генерала Дэвида Петреуса. Я думаю, вы прекрасно понимаете мотивы президента. Впереди маячит большая война на Ближнем Востоке, а кто, как не бывший командующий нашими войсками в Афганистане и Ираке, должен хорошо разбираться в той сваре, которая затевается в этом регионе. Не скромничай, Стивен, тебе это не идет. Ты был хорошим специалистом по Советскому Союзу, «Причем в сферу твоих интересов входила Средняя Азия, так что твои познания по части мусульманского мира тоже немалые. Видимо, именно поэтому при новом хозяине Лэнгли я буду курировать ближневосточное направление». «Это уже утвержденное решение?» – вскинул брови Макларен. «Абсолютно. Именно за этим я и пришел сегодня к вам. Чтобы сообщить об этом? Не только». Снайпс допил свой виски и вернул стакан на столик, после чего продолжил. «Я хотел бы попросить вас об одном одолжении. Я знаю, что вы огорчились по поводу моего непопадания в кресло шефа Ленгли и теперь мечтали бы увидеть меня в числе руководящих деятелей Управления национальной разведки. Да, Стивен, есть у меня такое скромное желание. Впрочем, не у меня одного». Многие мои коллеги по комитету также хотели бы видеть тебя в руководстве Национальной разведывательной службы. Спасибо за доверие. Но в данный момент мой перевод из ЦРУ лично для меня нежелателен. Особенно в свете тех событий, которые затеваются сегодня в Сирии. Мое место там, где я сегодня нахожусь, в Ленгли. Вы же знаете мою слабость сражаться против русских. А именно в Сирии они сегодня наиболее активно противостоят нам – И мне очень хотелось бы поучаствовать в этом сражении. Все-таки воевать с русскими – отменное удовольствие. Нечто вроде секса с горячо любимой женщиной. «А ты, как я вижу, сексуальный гурман», – расплылся в улыбке Макларен. «Впрочем, это у тебя наследственное. Твой покойный отец не отличался излишним пуританизмом по этой части. Когда в далекие 70-е мы с ним служили в Ленгли, именно он был моим наставником по этой части». «Получается, что вы такой же гурман, как и мужская половина нашего семейства». «Эй, нет, Стивен!» Указательный палец Макларена взметнулся вверх. «Мы с твоим родителем окучивали азиаток, китаянок и вьетнамок, в то время как ты имеешь склонность к мясу русскоязычного происхождения». «Не к мясу, а к мозгам! Русские женщины, конечно, хороши, но тактильные отношения с ними меня интересуют куда меньше, чем интеллектуальные». В твоих словах сквозит мудрость кадрового разведчика, который всегда помнит о медовых ловушках, вновь ставших популярными. К счастью, твой непосредственный босс, в отличие от тебя, этой мудрости лишен. Почему к счастью? Всегда будет повод убрать его из Ленгли, когда он надоест. Ты ведь знаешь, как Петреуса звали в армии? Кажется, царь Давид. Именно так. А если ты помнишь историю, то царя Давида погубила связь с царицей Версавией. Не хотите ли вы сказать, что для моего босса уже подыскали такую царицу? Не стану вдаваться в детали, но повторюсь, что сделать это достаточно легко, учитывая страсть твоего босса к высоким красивым брюнеткам. Так что всегда будь начеку, Стивен, не заводи продолжительных интрижек». После этого в разговоре возникла пауза, которая понадобилась Макларену для того, чтобы налить в бокалы новую порцию виски. Затем он продолжил прерванную беседу. «Значит, теперь местом приложения твоих мозгов станет Сирия. Учитывая мою экономическую заинтересованность в этом регионе, я полностью одобряю твое назначение. Ты ведь знаешь, что наша семья вкладывает весьма солидные дивиденды в катарский газ. Катар экспортирует его танкерами, а если мы сбросим Асада то тогда он сможет транспортировать сжиженный газ через территорию Сирии по трубам. А это, сам понимаешь, как минимум удвоенный объем экспорта. Значит, наша семья в накладе не останется. В накладе не останется не только ваша семья, но и вся Америка, внес весомую поправку в рассуждение своего собеседника Снайпс. Вот именно за то... Что ты мыслишь категориями геополитики, я и хотел, Стивен, чтобы ты перешел из ЦРУ в управление национальной разведки. Не скрывая своего восхищения, заметил хозяин ранчо. Ты большой специалист по русской проблематике и мог бы стать в этом плане хорошим помощником для начальника этой службы. А потом, глядишь, и вовсе занять его место. И воевать с русскими уже оттуда. Ведь Ливия и Сирия – это только начало. Дальше пойдет Иран, а оттуда и до России рукой подать. Мы заново колонизируем Северную Африку, весь Ближний и Средний Восток, оккупируем территорию от Ливии до Пакистана. Мы ведь не англичане, которые оказались никчемными колонизаторами. Мы другие. Мы посадим в этих странах марионеточных правителей, раздуем среди их народов религиозную и этническую рознь и будем управлять ими веками. Благодаря таким людям, как ты, Стивен, «Ты хороший исламист и мог бы заткнуть рот тем, кто путает нам карты в нашем высшем руководстве». «Кого вы имеете в виду?» Вместо ответа Макларен ткнул пальцем вверх. «Их, мой друг! Вот смотри, какая бумага пришла на днях в наш комитет, и Макларен извлек из кармана рубашки, сложенной в четверо листок. Это была выписка из документа, составленного руководителями мусульманских организаций США – где они просили «Белый дом» вычеркнуть всякое упоминание ислама из учебников по подготовке офицеров армии, агентов ФБР, ЦРУ и других спецслужб, действующих на территории Америки, из соображений политической корректности и толерантности. «Самое страшное, Стивен, что наш президент и госсекретарь согласны с этим бредовым требованием, а это значит, что эта писулька будет иметь чудовищные перспективы в обозримом будущем». И наша колонизаторская миссия может закончиться таким же пшиком, как когда-то это случилось с англичанами. И вместо нас туда могут прийти те же русские, ведь Сирия для них может стать отправной точкой для подобного возвращения. Вот почему во главе национальной разведки мы хотели бы видеть таких людей, как ты, Стивен. В тебе мы уверены, как в себе самих. Разделяю ваше желание, возвращая листок, ответил Снайпс. Но все же геополитика привлекает меня меньше. Я профессиональный разведчик, и именно в Ленгли чувствую себя в своей тарелке. Ты не учитываешь, что эта тарелка может вдребезги разбиться. Насколько я знаю, именно в Сирии у нас есть большие проблемы по части агентурной работы. Наши позиции на этом направлении достаточно слабые. Наше посольство в Дамаске обложено со всех сторон, и не ровен час нам придется вовсе его закрыть. «И учитывая то, что нехватка разведданных затрудняет способность нашей администрации управлять кризисом, именно ты можешь навлечь на себя все громы и молнии. Не боишься?» «Не боюсь. Как говорят на Востоке, храбрый знаменит в бою. Трус дома». «Похвальная смелость. А если рассуждать трезво?» «Да, вы правы». В Сирии мы так и не сумели закрепиться всерьез. Но, во-первых, нам помогают наши коллеги из соседних с Сирией стран – Турции и Иордании. На них мы и будем делать главную ставку в будущих событиях. В свете избранной нашей администрации стратегии непрямого участия в ближневосточных делах весь жар мы будем загребать чужими руками. На Востоке в таких случаях говорят «двое близких дерутся чужому кормежка». «И после этих слов ты опять будешь утверждать, что геополитика — это не твоя стезя?» «Не моя!» — улыбнулся Снайпс. «В таком случае ты такой же упрямец, как и твой покойный отец», — с плохо скрываемым раздражением в голосе произнес Макларен. «Но вы же сами говорили, что его упрямство порой приносило пользу делу. Ты хочешь сказать, что у тебя тот же случай?» «Я не столь самонадеян, но интуиция мне подсказывает, что да». Хорошо, тогда переходи ко второй причине. У нас появился весьма перспективный агент в Москве, который вот уже больше двух месяцев передает нам очень ценную информацию по всему Ближневосточному узлу, в том числе и по сирийскому. А вот это уже весьма любопытно. Не скрывая своей заинтересованности в услышанном, откликнулся на неожиданную новость Макларен. На чем же вы завербовали этого крота? Неужели на банальном, на деньгах? Как ни странно, но презренный металл не является для него главным аргументом. Тогда что? У русских есть такое определение – Смердяковщина. Слышали? Насколько я помню, это что-то из классической литературы. Совершенно верно. Из братьев Карамазовых Достоевского. Есть там такой персонаж – Смердяков, который ненавидел Россию и желал ей всяческой погибели. Здесь нечто похожее. Значит, этот крот идейный? Впрочем, в сегодняшней России такого рода фанатики в избытке. Вы ему доверяете? Абсолютно. Я же сказал, что поставляемая им информация имеет высокую степень ценности, поэтому мы возлагаем на него большие надежды. Повторюсь, это очень перспективный агент с неплохими шансами на карьерный рост. Уж не намекаешь ли ты на то, что в обозримом будущем он может стать президентом России, с плохо скрываемой иронией произнес Макларен. Разделю ваш скепсис, но только ровно наполовину. Президентом ему, конечно, не стать, но кое-каких высот достичь он вполне способен. Его возраст, способности и, главное, связи в высших сферах вполне располагают к этому. Дальше можешь не продолжать, Стивен. Тебе нужна моя поддержка, чтобы спокойно продолжать работать в Ленгли. Можешь считать, что ты ее получил, но с одним условием, вернее с двумя. Первое. Держи меня в курсе этой операции с русским кротом и вообще всех значимых событий на сирийском направлении. А я, в свою очередь, постараюсь прикрыть твою задницу, если у тебя что-то не заладится. Наконец, второе. Если твоему кроту наступят на горло, а такое в нашей работе случается, ты, Стивен, более серьезно отнесешься к моему предложению о переходе в национальную разведку. Договорились? Ответом хозяину ранчо был пламенный спич из уст его гостя. «Я всегда был благодарен отцу за то, что он оставил мне такого друга. А я всегда удивлялся другому, почему у такого прекрасного гольфиста, каким был твой родитель, оказался такой бездарный по этой части отпрыск».